Глава 38. Обожаю утро. Просыпаешься, не спеша, пьёшь кофе и смотришь в окно. Главное этим кофеям не поперхнуться от неожиданности. Я смотрел и не верил сам себе. Лес вокруг замка стоял будто облитый золотом. Жёлтые, оранжевые и красные верхушки деревьев качались на ветру, будто драгоценный металл в тигле алхимика. Тёмные боги, осень. Это сколько я уже здесь? Полгода? Если честно, мне казалось, что больше, сколько всего за это время случилось. От размышления о времени меня оторвал зычный голос. Мётлы берите, отсюда и в ту сторону начинаем мести. Как ты держишь криворукий? Ты что, никогда Феник в руках не держал? Не мои проблемы, взял быстро. Я перевёл взгляд. В пустом дворе замка громогласная Хейльдур вывела на уборку территории двух пленных. Барон и молоденький эльф уже не выглядели гордецами. Послушно подхватили мёты и принялись старательно шаркать по камням. Лужу размети. В смысле, как, руками? Ты что делаешь? «Метлой в воду разгони, куда ты ладони свои суёшь! Чему тебя родители только учили? Что, дворянин? Только шпагу в руках держал! Ничего, научишься полезному труду! А ты чего встал, я до обеда ждать буду, пока вы подметёте! Бегом!» Мне стало их даже немного жаль. А затем я вспомнил штурм, их безобразное поведение и только хмыкнул. Пусть радуются, что я гуманист, а не как мои предки. Уж они бы точно не стали ссюсюкаться на дебо, а затем на плаху. Так что пусть приносят пользу и радуются. Прочим, заняться уборкой стоило и мне. В башне Шагра регулярно вытирала пыль, мыла пол и убирала беспорядок. Но вот в шкафах образовался настоящий бардак, и разобрать его никому, кроме меня. Для начала я разгрёб хаос на письменном столе. Книги в стопку, отдельно те, что пора вернуть в библиотеку. Бумажки выкинуть, салфетки тоже в мусор, перья сложить в пенал, налить чернила в чернильницу. На краю стола под книгами нашёлся старый знакомец бумеранг. Тот самый, купленный в Кемнара. «Давно не виделись, приятель. Мне вспомнился первый штурм, когда светлые прижали в калькуаре мумия. Страшно подумать, в каких развалинах мы тогда жили. Эх, здорово я тогда приложил этим бумерангам рыцаря по голове. И неважно, что целился я в другого персонажа, получилось все равно здорово. Может, подарить диковинное оружие дитю тьмы не порежется, не ткнет кого-нибудь». А кидает пусть за воротами, Клэр за этим проследит. Мысли сами собой перетекли с ребёнка на воспитательницу. А она очень даже миленькая, да ещё и ведьма. «Владыка!» Постучав, в дверь заглянул у Рубука. «Владыка, непорядок у наш!» «Кого-то убили?» «Не-е-е!» — орк замотал головой. «Там это пропаганда!» «Ишь, какие слова знает! Показывай!» Когда мы спустились из башни, Бука указал на двух соронов у ворот. Ехать надо. Я пожал плечами. Дело странное, но генералу я доверял. Если говорит, что важное, значит, надо посмотреть. За 5 минут мы доехали до лагеря орков. Поставившая финальную точку в битве за Калькуару, теперь зеленокожие ждали постройки обещанного города. Их временный посёлок больше напоминал табор. Палатки, костры с подвешенными котлами, бегающие дети и собаки, крики, шум, скандалы, но до драк дело никогда не доходило. Как объяснил Урубука, эти слабосильные кланы выживали не военным умением, а сплочённостью и торговлей. Я бы сказал, что они давно превратились в отдельный народ и уверенно шли к созданию своей уникальной культуры. "Вон там", показал Бука пальцем, "на той, что ранее Мы объехали ряды шатров и попали на большую ровную площадку, полную орков. В центре, взгромоздившись на бочку, выступал орк. Кожа у него была тёмно-зелёного цвета, на шее висели многочисленные бусы из костей. Волосы на голове были сваляны в длинные дреды. Шаман, наклонившись ко мне, прошептал бука: "Немешный, вчера пришёл орки". завывал шаман. Никогда не жили в городах! Это против нашей природы. Разве хотите вы своим детям судьбы человека? Хотите, чтобы они росли в каменных джунглях? Желаете, чтобы оторвались от матери природы? Я вас спрашиваю! Толпа тихонько гудела, но не слишком одобрительно. А заезжий агитатор заводился всё сильнее. Вернитесь в славные земли предков, не позорьте имя их, жизнь её людей. Ваши деды смотрят на вас из Ирия и расстраиваются. Вот же ж собака. Он мне так всех орков распугает, где я других вассалов искать буду? Орки! продолжал надрываться шаман. Возвращайтесь в свои родные места, приходите к земле предков, откажитесь от мерзкого владыки, попирающего устои. По толпе зеленокожих пробежал ропот, но пришлый агитатор не обратил на это внимания. Называющий себя владыкой самозванец, он нарушает древние традиции, не чтит заветы тьмы. и ходит как простолюдин пешка. Богомерский монстр присложивает ему, а вместо мёртвых у него на посыл как железные твари. Отринь теложного владыку итьма наградит вас. Владыка Урбук нахмурился. Можно я отрублю ему голову? Я был согласен с генералом, шамана срочно надо было урезонить. Ишь, припёрся на моей земле и провоцирует беспорядки, да ещё и по клёп на меня возводит. Вот только агитатора охраняли три здоровенных орка, вооружённых секирами. Попытка арестовать гада обернётся свалкой и жертвами. Рука сама потянулась к мечу, но вместо него наткнулась на бумеранг. На автомате я сунул его за пояс, когда за мной пришёл Урубука. «Ха! Сейчас я покажу этому гаду!» «Хап!» — чёрная галочка бумеранга взлетела над толпой, сделала красивую дугу, облетев толпу, и красиво зашла в тыл агитатора. «Бац!» — чудо-оружие врезалось точно в затылок шамана. «Проклятый слу...» — пропагандист булькнул и прилёг отдохнуть. «Взять их!» — заревел урубука и бросился к шаману. Толпа орков поддержала порыв генерала и принялась вязать растерявшуюся охрану. Охранников шамана мы оставили оркам, надавать по шее и выставить за пределы моих владений. А самого агитатора Урубука приволок в замок. На вопросы пришедший в себя гад отвечать отказался, шипя проклятия и плюясь в мою сторону. «На дыбу его!» предложил мумии пришедшей на шум, и я неодобрительно скривился. Маня! Мумии взял меня за локоть и попытался выпроводить из допросной. Ты со своим гуманизмом все традиции ломаешь. Где поитки, где стоны пленных? У нас не мрачный подвал, внушающий ужас, а санаторий строгого режима. Мы светлым только что Кфер по вечерам не выдаём в камеру его. Я освободился от хватки мумии. Пусть несколько дней посидит на хлебе и воде, а потом отдайте Хилдор, пусть воспитывает. Заперев вопящего шамана, мы выбрались из подвала и устроили маленькое совещание на троих. Я знаю, откуда он, задумчиво тёр подбородок Урубука из шеверных жемель. Как определил о цвету, а что бы и оттенок кожи. Я не стал спорить, буки виднее. По мне все орки одинаково зелёные. Шеверные, продолжил Урбука. Они не совсем наши, слишком близко к светлым живут, часто попадают под их влияние. Орки слушают светлых? Бука развёл руками. А чего он к нам на юг припёрся? Светлые натравили, мрачно вздохнул мумий. Я прямо чувствую, что это за козуха. Орк согласно кивнул. Обещанные неприятности. Дедушка помрачнел. Сам знаешь, кем. Справимся. Может быть, только замучаемся разгребать такие неожиданности. Надо усилить бдительность, всех гостей сразу же задерживать до выяснения личности. "Ждём", кивнул Урубука. Дозорных птичек на прочёсывание леса, максимально расширить зону наблюдения, караулы удвоить, ко всем обитателям замка приставить личную охрану. "Слушаюсь". "И ещё, Бука, ты тоже будь осторожнее". Орк хотел отмахнуться, но вмешался Муми. На тебе, дрожак, слишком много завязано. Кто руководит обороной? Что будет, если тебя из игры выведут? Учту, Бука почесал в затылке. Надо мне же мстителя на всякий случай. Мы с Мумием согласились. Только где возьмёшь второго такого же сообразительного? А мы гулять К нам подбежала дитять мы с красной шапочкой на голове и корзинкой в руке. "А замко гуляйте!" буми поджал губы. "Нечего тебе за стенами делать. Нам жолуди надо собирать". Дитять мы сердито топнула ногой. "А в замке их нет!" муми удивился. "Зачем?" "Для поделок". Клер, подошедшая следом, улыбнулась. Осенние поделки из природного материала. "Глупости", заворчал старик. "Вон, я никаких поделок не делал, и ничего". "Пусть сходят", я положил ему руку на плечо, чтобы не лез в бутылку. "Что нам теперь совсем запереться? Бука, выдели охрану и пусть гуляют". Клэр благодарно кивнула. "Я тоже с вами схожу, подышу свежим воздухом". У Рубука тяжело вздохнуло. Обеспечивать безопасность ему нравилось гораздо меньше, чем воевать. Ничего, пусть привыкает. Гуляли мы всеми ром, дитять мы, Клэр и я, и четверо орков телохранителей. Зеленокожие бойцы держались чуть в стороне, контролируя местность и тактично стараясь не попадаться на глаза. Девочка носилась между деревьями, оглашая дубовую рощу визгом, когда попадался особо примечательный жёлудь. А я и Клэр неспеша прохаживались и болтали о пустеках. Что за поделки? Домики всякие, животные? Зачем? удивилась Клэр. Вы же сами научили девочку делать куколки врагов для воздействия симпатической магии. А жёлуди неплохо для этого подходят. Теперь у меня брови поползли вверх. Но я больше хотел занять дитя, чтобы не лезло на стены во время штурма. Не думал, что такое реально работает. Вы шутите? Научили ребёнка особо опасной магии, а сами не знали о последствиях? Я развёл руками. Каюсь, виноват. Считается за смягчающее обстоятельство, что я не местный и плохо разбираюсь в местном колдовстве. Вы владыка Она рассмеялась. Можете не оправдываться. Тем более, без правильного заклинания эта магия плохо работает. Спасибо, успокоили. Батюночек! К нам подбежала дитя, сунула мне в ладонь желудь и снова убежала. Я посмотрел. Действительно, формой он напоминал бочку. Кладите. Девушка протянула корзинку. Может, перейдём на ты? Вы же владыка, фамильярность простой гувернантке будет подрывать ваш авторитет. Лицо девушки было серьёзным, а вот в глазах стоял смех. Переживу. Мне будет неловко вам тыкать. Ты быстро привыкнешь. Хорошо, я попробую, если вы настаиваете. Ешь. Настаивай, ешь. Клэр улыбнулась. Палец Дитя выскочила из-за дерева, протянула мне ещё один жёлудь и снова скрылась. «Бросай!» — Клэр потрясла корзинкой. «А то у вас, то есть у тебя, рук не хватит!» Я забрал у девушки корзинку. «Чувствую, что к концу прогулки она будет неподъёмной!» «Ну, раз её понесёт сам могучий владыка!» — Клэр рассмеялась. «Мы наберём ещё и каштанов!» «Мы гуляли до самого вечера!» Дитя, набегавшись на свежем воздухе за ужином, клевало носом и без возражений пошла спать вовремя. Пожалуй, стоит водить её в лес почаще. Тем более, в компании Клэр мне тоже не скучно. Осталось только попросить бабушку не смотреть на нас со значением. Мы просто гуляем и ничего больше.